Нас познакомил Гойко. Нас познакомил Гойко в одном из сараевских ресторанов. В тот день мы прошли пешком от Быстрика до Неджаричей. Удивляюсь, как я согласилась пойти еще куда-то. Над рекой поднялся туман, окутал нас, миляцко белеет внизу, как молозиво. Моя последняя ночь в Сараеве. Италия выиграла в санном спорте, и журналисты, и спортсмены, которые должны бы уже спать в своих домиках, в мило празднуют олимпийское золото. Многие танцуют на столах, пьют сливовицу прямо из горлышка. Пойдем, познакомлю тебя с итальянцами. Сижу в тесноте, локоть к локтю, с совершенно незнакомыми людьми, загорелые лица, глаза отуманены сигаретным дымом. Ресторан. Подвал с низкими сводами на стенах охотничьей трофеи. Головы бурых медведей, горных козлов. С потолка свисают флаги, устраиваясь под восточной Германией. Он попрощался с друзьями и ушел. Ищет свое пальто в гардеробе, набитом мокрой от снега одеждой, но не находит и поэтому возвращается назад. Гардеробщица, коренастая девица со спутанными волосами ушла выпить пива и раздевалка осталась без присмотра. Только поэтому он вернулся, стоит и ждет, пока девица допьет свое пиво. Его спина худая, длинная спина в разноцветном свитере из альпаки. Гойка окликает его «Эй, Диего!». Он оборачивается, трогает рукой затылок. У него редкая бородка, впалые щеки, детское худое лицо. Это потом он скажет мне, что в висках у него стучало, а глаза просто пылали от снежного вихря. Днем он попал в метель. Делает шаг, идет к нам. Это потом он скажет, что сразу заметил меня, несмотря на боль в глазах, несмотря на усталость. Что-то бессознательно влекло его, как быка красный цвет. Я тоже смотрю на него. Жду, пока он подойдет. Нельзя сказать, что это такое было, что в точности. Тонкая перегородка и, возможно, плен с самого начала. Жизнь движется издалека по направлению к нам. Мы чувствуем ветер. До нас доносится запах. Жизнь до седьмого пота трудилась, сводя нас, и нам предстояло сделать усилие. Мы застыли, как бабочки на булавках, ощутив это согласное биение. «У меня красные щеки. Здесь слишком много дыма, слишком много локтей, слишком много голосов. Все исчезло, осталось только пятно его свитера, которое движется ко мне. В глазах мгновенно вспыхивают и сгорают очертания этого тела. Остается душа. Я ее чувствую. Вот и все». Он подходит к столу, Гардеробщица выдала ему синюю горнолыжную куртку. Он надел ее и стоит. Гойка через стол тянется вперед, чтобы обнять его. На столе танцует, катится пустой пивной бокал. «Уезжаешь?» — спрашивает Гойка. Парень уже надел шерстяную шапочку с помпоном, кивает. Я смотрю на подпрыгивающий помпон. «Это мой друг Диего. Я рассказывал тебе о нем, помнишь?» не помню. Кослявая рука Диего задерживается в моей. Сухое рукопожатие обжигает. Это рука Пьетро. Уже его рука. Сильное молодое тело передо мной. Но время рвется вперед. Жизнь прокручивается, как на кинопленке. И вот уже другое тело занимает его место. Сын в отце. Ребенок внутри ребенка. И этот сын — память. Ему будет передан эстафетный огонь. Я подвигаюсь, освобождая для Диего несколько сантиметров на скамье. Он буквально втискивается между мною и кем-то еще. Смеемся, потому что так тесно. Потому что мы рядом. Болтаем неизвестно о чем. У него странное певучее произношение, вызывающее в памяти море. Ты откуда? Из Генуи. Он так и сидит в шапочке, потеет. Капли пота текут по лбу прямо на глаза. Тебе не жарко? Пойдем прогуляемся. И мы уходим. Уходим вместе. Пробираемся через баррикады столов, горы грязных стаканов, сквозь ряд медвежьих голов, сквозь толпу у туалетов. Гойка задерживает дыхание. Поднимает руку, словно жезл регулировщика, который приказывает остановиться. После он скажет, что сразу все понял, что и слепому было ясно, что вспышки молнии заставили драного кота неподвижно сидеть и караулить, поджав хвост. Диего идет рядом со мной. Его синяя куртка напоминает китель моряка. Он очень молод. Совсем еще мальчик. Интересно, сколько ему лет. Завтра рано утром я возвращаюсь домой. Самолет, наверное, будет битком набит. Когда я летел сюда, не было ни одного свободного места. Я здесь по работе. Чем занимаешься? Я фотограф. Ну и жара в этом баре. Улыбается он. Улыбка такая круткая. Я рассказываю ему... Про диссертацию, про гойка, великодушно подарившего мне этот город, в который я влюбилась. Почему-то не пошла спать. Ждала, когда зазвонят колокола, когда запоет мой дзин. Он говорит, что можно подождать вместе, можно подняться к старой железнодорожной станции. Оттуда сверху иглы минаретов кажутся стрелами, пронзающими небо. Мы все бродим и бродим. Сколько километров прошли мы той ночью? За нами едет уборочная машина, останавливается, рабочие извлекают из снежной грязи пустые пивные бутылки, мятые листовки, длинные черные щетки шуршат по булыжной мостовой. Усталые замерзшие дворники убирают улицу, по которой мы идем. Едут дальше, останавливаются снова. Зачем? Скопись на этой улице весь мусор. Оставлены туристами во время Олимпиады. Мы не заметили бы его? Мы привыкли к грязным городам. А эти руки, которые стараются для нас. Мы замечаем Ты работаешь по заданию какой-то газеты? Нет, я сам по себе. Целыми днями он лежал на снегу в Беляшнице и Мало поле. Ловил уникальные кадры Бобсле. Прыжков с трамплина. Говорит, что глаза совсем накрылись. А ты не мог надеть очки? Смеется. Говорит, что снимать в очках все равно, что заниматься любовью в одежде. Глаз должен быть внутри объектива. Он смотрит. А я позволяю его профессиональному взгляду изучать меня. По-твоему, я... «Фотогеничная?» Наклоняю голову, демонстрируя ему самый выигрышный ракурс, как девочка-подросток. «У тебя кто-то есть?» «У меня есть жених. Я собираюсь замуж. Но об этом я не говорю. Говорю только, что у меня роман вот уже много лет. А у тебя?» «Он смеется, разводит руками. Я свободен». «Себель». Фонтан Путников замерз. Мы садимся на бортик. Окоченевшая на морозе птичка скользит по льду. Не боится нас, не улетает. Диего берет ее в руки, дышит на нее, пытается согреть. Пойдем со мной. Куда? В Бразилию. Фотографировать шахтерских детей в Кумару. Гойка в своей подбитой мехом куртке Неожиданно появляется из-за рыночных прилавков, как будто давно поджидал нас. — Я обещал сеньорине, что отведу ее на холм, где можно увидеть Сараева из окна Андрича, — говорит он, дымя сигареты. Что это за Андрич? — Так, один поэт. — Но ты не волнуйся. Джейми не нравятся боснийские поэты. Они пьяницы и воняют, к тому же. В присутствии Гойка я меньше смущаюсь. Он как будто защищает меня от бури нахлынувших чувств. Можно сделать вид, что мы просто друзья, просто гуляем по ночному городу. Ледяной ветер качает застывшие деревья, метель обжигает лицо, запутывается в волосах. Мы смотрим сверху на острия минаретов среди заснеженных крыш, сараева словно лежащая девушка, черные нити дорог. Складки на подвенечном платье. Я уже выбрала себе свадебное платье. Кокон плотного шелка, словно венчик каллы, застывшего в неподвижности цветка. Ночь на исходе. Фонари мерцают в лучах зари, как свечи в морских волнах. Гойка раскидывает руки, кричит по-немецки «Das ist Walter!» — Кто это Вальтер? — Герой одного фильма. Нам его показывали в школе. Там фашисты ловят партизаны, никак не могут поймать. В конце фильма побежденный офицер СС смотрит с холма на Сараева и произносит такую фразу. — Теперь я знаю, кто такой Вальтер. Весь город — это Вальтер. Душа Сараева — это Вальтер. Глупость, конечно. Но мы плакали. Мы садимся прямо на землю под навесом старого вокзала. Гойко вынимает из кармана бутылку водки. Сначала даме. Я отпиваю глоток. Водка течет в желудок, как раскаленная лава. Теперь очередь Диего. Он смотрит на меня, касается губами горлышка, на котором оставили след мои губы. Первое как бы случайное проявление чувственности. Мне становится жарко, несмотря на мороз. Одежда прилипает к взмокшей спине. Жаль. Ты о чем? Жаль, что нет фотоаппарата. Я бы сфотографировал твое отражение в замерзшей луже. Гойка залпом, как воду, выпивает остаток водки, бросает бутылку в снег. Бормочет что-то себе под нос, рассуждает о будущем. О стихах, которые напишет, о новой игрушке, чудесной головоломке под названием «Кубик Рубика», о том, как он станет ее продавать и непременно разбогатеет, мы не перебиваем его, пусть журчит, как ночное радио, как музыкальный фон. Иногда Диего вставляет какую-то фразу, просто так, чтобы, казалось будто мы все-таки втроем. Гойка прикуривает очередную сигарету, Диего толкает его в бок поосторожнее с зажигалкой. — Ты так накачан водкой, что если рыгнешь, мы все взлетим на воздух. — Поздравляю! — Наконец-то ты усвоил боснийский юмор, — радуется Гойка. Я смеюсь, хоть щеки совсем одеревенели от холода. Гойка смотрит на меня, и в этом взгляде читается обида. Он встряхивает головой. Вялым жестом посылает нас ко всем чертям. Укладывается в снег, поворачивается на бок. — Позовете меня, когда надоест трепаться. Захмелевший он мог бы спать дома, в тепле. Так нет же. Не оставляет нас одних. Сторожит, как цепной пес, который только делает вид, что дремлет. Его берет мою руку, так подбирают забытую на снегу перчатку. «Так значит...» Он не заканчивает фразу. Белое облачко пара растворяется в холодном воздухе. Я жду. «Это ты?» «Что?» «Я?» «Это что?» Голос его становится сиплым. «Не уходи. Не уезжай». Он кладет голову на мои руки и закрывает глаза. Дышит. Как та окоченевшая птичка у фонтана. Я прикасаюсь к его волосам, медленно запускаю в них пальцы, поглаживаю. Еще, еще. Через месяц я выхожу замуж. Он резко поднимает голову. Тот давний роман? Я мигом прихожу в себя. Поднимаюсь, отряхиваю снег, говорю, что замерзла, что пора укладывать вещи, толкаю ногой Гойко. Давай, Вальтер, пошевеливайся возвращаемся в гостиницу. Медленно спускаемся с холма, каждый сам по себе. Никто не разговаривает, так лучше. За весь путь мы порядком устали. Мне больше не нравится этот худой сумасшедший парень, что шагает рядом со мной. Его мрачноватые шутки подстать черному юмору Гойко. Я вдруг понимаю, что эти двое мне противны, что я ненавижу их, их глупости, их патетику, Оба воздыхателя меня раздражают. Начинается новый день. Рассвет над городом тихо крадется, как большой серый кот. Я злюсь на себя. Зачем было мерзнуть? Зачем пить водку, лучше бы спала? Крепко стискиваю руку Гойка, опираюсь о его плечо. Он похлопывает меня по спине, старается согреть. И, кажется, радуется, пока он дремал, что-то случилось? От него не ускользнуло, что у Диего испортилось настроение. Диего идет впереди, прижимаясь к стене, как побитый пес. Ну и ладно. Гойко берет реванш. Его не смущает. Мое непостоянство. Он поднимает с земли палку, кидает в Диего. Эй, фотограф! Диего подпрыгивает. Скользит на снегу и падает. Гойко хотел пошутить но не ожидал, что парня кажется таким слабым. — Больно, приятель? Диего встает, отряхивает снег, говорит, что ничего страшного, что он не ушибся. Я чувствую себя виноватой. Почему-то я чувствую себя виноватой. Это я сделала ему больно. — Увидимся в аэропорту. Он уходит, прихрамывая, не оборачиваясь, машет нам рукой.